468. В беспредельности идём по земле, и земные дела не маловажны. Ими обусловливается путь Дани. Ведь человек это путь, а всё происходящее в нём условия пути. Чтобы плыть по житейскому морю успешно, руль в твёрдых быть должен руках. Волны могут захлёстывать утлые суđёнушки, и тогда говорим осторожность, но хода нельзя потерять или паруса слабить. Волны точи же набросятся яро и управление будет потеряно. Без хода не действует руль. Управление становится невозможным, что бы ни случилось. Поступательного движения духа нельзя терять ни на миг. Если где-то оказалось незащищённое место, его надо укрепить. Бесполезно сокрушаться о допущенной ошибке, сидя на месте. Её следует понять, чтобы больше не делать, но двигаться надо, и возможно, быстрее, и учтя допущенную оплошность. Спешим зовом поспешать. На задержке и остановке времени нет. Спешите дойти за светло, спешите пока свет не погас. Время ныне особо благоприятное и возможности ниисчислимы. Спешите.